Предательство. Копфер по-прежнему требовал предоставить формулу и ссылался направление, которое якобы давило на него. Однако я напирал на то, что кто-нибудь, захотев разбогатеть, перепродаст формулу нашим конкурентам. «Ральф, давать такие оценки не в нашей компетенции». «Может и нет, но я все же возьму на себя смелость». «Я в том смысле, что вам не дано такого права. Ваша обязанность...» Моя обязанность касается бога и человечества, Людвиг. Я видел, как Копфер подпрыгнул, когда я назвал его по имени. Не компании Ан Мэтт и даже не корпорации РЕК. Это открытие больше, чем какая-то корпорация или даже целая страна. Первые обладатели этой формулы попытаются наложить на нее монополию и использовать в политических интересах. «Единственная организация, которой я мог бы доверить формулу, это организация объединенных наций, существуя она и по сей день. Я скорее умру, чем поделюсь ею». Копфер долго смотрел на меня, но потом встал и вышел. Я долго смотрел ему вслед, и меня трясло. В глазах его было нечто скорбное, почти страдальческое, такими же глазами смотрели на нас врачи, приносившие нам анализ крови. В ответ они слышали, что их пациент страдает от аэдита. Я регулярно брал у Клары анализы крови и мягких тканей, а ей врал, будто отправляю их одному коллеге, который работает над препаратом против синдрома Вернера. В лаборатории я убеждался, что препарат оказывает на человека то же воздействие, что и на мышей. Старение не просто замедлялось, оно, судя по всему, вообще прекращалось. Однако у препарата имелся и побочный эффект, который и у мышей мы обнаружили далеко не сразу. Мелиса сообщала, что мыши сделались более неподвижными, что они перестали заглядывать в общую клетку и кажутся апатичными. Единственная живая реакция заключалась в том, что когда мышей кормили, те скалили зубы. Не знаю, насколько африканские карликовые мыши, а если уж на то пошло, то и Клара, предрасположены к депрессиям. Некоторое время мне казалось, будто ее внезапные перепады настроения, апатия и безинициативность объясняются мыслями о скорой смерти. Вот только я этого не замечал, пока не стал подмешивать лекарства Кларе в чай, и изменения нагрянули, пускай ушла на это не одна ночь, однако настолько существенные, что я решил снизить дозу. Правда, это, похоже, не помогло. Как раз наоборот. Перепады настроения и тоска усилились, словно у Клары появилась зависимость от препарата. Когда я посоветовал Мелисси давать двум подопытным мышам сокращенную дозу анха, она сообщила мне, что поведение их не изменилось. Повлиять на них мы смогли, лишь начав вводить антидепрессанты. И когда я подмешал тот же антидепрессант Кларе в чай, результат, к счастью, был похожим. Однажды ко мне в кабинет вошел Даниэль Эггер, седовласый председатель правления. Семейство Эггер владеет шестьюдесятью процентами акций в Антойл Мед, а бессменный глава семьи носит твидовый костюм и кроссовки. Из рук он не выпускал трость, однако ее функции я не понимал, особенно учитывая тот факт, что походка Даниэля Эггера скорее напоминает бег, а не ходьбу. Он уселся, обхватил ладонями блестящий балдашник трости и уставился на меня. А думать только, начал он чуть погодя и улыбнулся, обнажив ряд зубов таких перламутрово-белых, будто они и сделаны из перламутра. Мозг сидящего передо мной человека хранит ответ на вопрос, которым человечество задавалось испокон веку. Как избежать смерти? Возможно, согласился я. Но самое удивительное не это, господин Ессон. вытащив носовой платок, Эггер принялся протирать на балдашник, вырезанный, видимо, из слоновой кости. Самое удивительное это, что вы, ученый, исследователь, хотите предать важнейший принцип науки. Принцип этот заключается в том, что знаниями необходимо делиться. По-вашему, Оппенгеймеру и его коллегам, ядерным физикам, следовало поделиться знаниями с Гитлером и Сталиным? По крайней мере, Оппенгеймер поделился ими со своим начальником, президентом Западной Конфедерации, и ваш долг – последовать его примеру, есон Правление этой корпорации выделило вам средства на этот проект и платило зарплату. Ваше открытие – это наша собственность. Мой долг перед Богом и человечеством. Кобфер говорит, что именно так вы и сказали. Эту формулу я не унесу с собой в могилу, я передам ее вам. когда придет время. Время, Эггер убрал платок во внутренний карман пиджака. Может прийти раньше, чем вы думаете, есон. Я вдруг заметил, что в коридоре возле моего кабинета стоят двое здоровяков в костюмах, которые им явно малы. Я кашлянул. Вы мне угрожаете, господин Эггер? Эггер бесстрастно посмотрел на меня. По словам Копфера, ради сохранения этой тайны вы готовы умереть. «Разумеется, я боюсь, что это открытие, попав в чужие руки, может послужить не во благо, во вред. Три мировые войны, господин Эггер, были развязаны и по менее значимым поводам. Одна жизни так уж и много». Эггер вздохнул. «Бог и мученик, крайние противоположности, и все же оба излюбленные человеческие роли, и вы, сон, пытаетесь сыграть сразу обе. Это несправедливо». «Разрешаю вам сыграть Бога, но роль мученика отдадим другому». «О чем это вы?» В голове у меня мелькнула неприятная догадка. Он улыбнулся. «По-моему, на роль мученицы прекрасно подходит Клара Есон. Во рту у меня пересохло. «Что вы такое говорите?» «Если предыдущий Бог пожертвовал своим сыном во имя спасения человечества, то что вам стоит пожертвовать женой, а?» «Я по-прежнему не понимаю». «Понимаете», — Эгер показал на набалдашник. «Вам известно, что это?» «Нет, вряд ли. Это кость черного носорога». «Черные носороги», — я видел фотографии, — «вымерли». «Это кость последнего». «Трость досталась мне по наследству от дедушки, у которого с ногами тоже все было отлично». Для него, как и для меня, эта трость служила напоминанием о том, что ничто в мире не вечно, все исчезнет, как бы то ни было. Или, как говорили евреи, по крайней мере те, что жили в Штатах, these too shall pass», и это пройдет. Сейчас, когда смерть не обязательно настигнет любого из нас, еще досаднее преждевременная смерть, поражающая нас самих или тех, с кем мы собирались провести всю жизнь. В его серых глазах блеснул лед. Формула, если он, здесь и сейчас. А если нет, то сегодня вечером, вернувшись на Райнар-Штрассе, своей супруги вы не найдете. И когда, наконец, вы ее отыщете, если отыщете, то распятой на кресте. И это не фигура речи. Вы найдете ее в лесу с руками и ногами, прибитыми к кресту, с терновым венцом на голове, все как по книжке. Разве что без воскрешения на третий день. Так что скажешь, Господь? Я сглотнул и посмотрел на него. Так игрок в покер смотрит на противника, который пошел во банк Блефует. Мне было сложно поверить, что Даниэль Эггер, один из наиболее уважаемых граждан нашего города, настоящий столб общества, жонглирует угрозами, достойными мафиози. С другой стороны, во время войны он служил офицером, а ведь альфа-самцов и альфа-самок — отличает от остальных именно стремление приступать к границе дозволенного, верно? Покорно кивнув, я достал из ящика лист бумаги и начал записывать. Почти четыре минуты ушло у меня на то, чтобы написать формулу на языке химических кодов, которые сводят весь мир к веществам, молекулярным связям, давлению и температурам. Я протянул ему листок. Он пробежался глазами по строчкам. «Священные письмена». А это что? Он показал на заголовок символ, похожий на букву Т с петелькой сверху. Иероглиф анх в древние времена египтяне обозначали им вечную жизнь. Изящно, похвалил он. Бережно сложив листок, он убрал его во внутренний карман пиджака. Эггер скрылся за дверью, а я проводил его взглядом. Он помахивал тростью и так, касаясь паркета, издавало бодрое постукивание. как секундная стрелка на часах. Обратный отсчет начался. Скоро ли Эггер поймет, что я обманул его, я не знал. Даже мои собственные коллеги не сразу раскусили бы подвох, увидев формулу на листке, который я отдал Эггеру, ведь они были посвящены в тайну лишь частично. Однако пройдет время, они, разумеется, сложат два и два и догадаются, что четыре с этой формулой уж никак не получится». Я неделю искал место, где спрятать Клару. Будучи студентом, я как-то вместе с однокурсниками ездил в ознакомительную поездку в психиатрическую лечебницу. В этом месте наши представления о преисподней перекликались с ночными кошмарами и галлюцинациями пациентов. Темные коридоры воняли средством для дезинфекции и испражнениями. Из-за закрытых дверей раздавались душераздирающие крики и стоны. Когда я заглянул в окошки, через которые пациентам давали еду, то увидел бледные лица с пустыми, полными ужасов взглядами, которые будто заколдованные смотрели во тьму и сумятицу собственной души. Сотрудник, сопровождавший нас в лечебнице, по нашим испуганным лицам догадался, о чем мы думаем, и объяснил, что так было не всегда, и что до Великой войны у государства имелись деньги и технологии, чтобы сделать жизнь психически больных более достойной. Именно такое место я и подыскал для Клары. Там сохраняли достоинство. Сами себя они называли санаторием, а располагалось здание на склоне холма, откуда открывался вид на озеро. Горный воздух, чистый и прозрачный, огромные парковые территории, просторные палаты, двое медработников на каждого пациента и ежедневные беседы с психиатром. И что еще важнее – находилось это заведение на территории, которая прежде называлась Швейцарией и в которой сохранилась определенная автономия, благодаря чему у них имелись некоторые привилегии, например, право на сохранение тайны. Это означало, что они не обязаны раскрывать властям или другим лицам личность своих пациентов. Разумеется, доступно это заведение было лишь представителям элиты, и лишь элита способна была заплатить требуемую сумму. Хоть мы и скопили немного денег, долго держать там Клару у меня не хватило бы средств. Поэтому я вспомнил про наш дом на Райнерштрассе. Он принадлежал нашей семье уже много лет, и мы с Кларой его просто обожали. Однако дом был большой, и в нем могла бы, нет, должна бы жить семья с детьми. Нам же с Кларой нужны разве что две комнаты до кухня, и мы сами». «Давайте я покажу вам зал для тренировок», — предложила директриса. «Благодарю госпожа Чехова, но я уже достаточно увидел», — сказал я. «Давайте подпишем документы, и завтра привезу вам пациентку». Там за окном ветер пустыни нашептывает тайну, секретную формулу. Совсем как Клара. Приникнув ко мне, она шептала мне на ухо запретные слова, слова, предназначенные только для моих ушей. Формулу, открывающую ворота, заставляющую оксид азота и норадреналин бурлить. Формулу, дающую вечную жизнь. Я не хочу вспоминать другие ее слова, полные ненависти, те, что она выплевывала мне в лицо, когда я собирался отвести ее в лечебницу. Но придется вспомнить и их. Вспомнить приступ ярости, как Клара плевала в меня, царапала стены и вопила, закатив глаза, чтобы ее выпустили. Вспомнить, как я, в конце концов, заставил ее принять успокоительное и усадил в машину. Но вспомнить и ее умиротворенное лицо, когда она спала на сиденье рядом. Я гнал машину до самого рассвета. На последнем крутом серпантине автомобиль едва не загорелся, и тем не менее мы добрались целыми и невредимыми. Когда я уезжал оттуда, Клара стояла на крыльце между двумя медсестрами, готовыми в любой момент вмешаться. Но Клара не сдвинулась с места, руки ее висели плетьми, а из глаз катились крупные тяжелые слезы. И она снова и снова повторяла мое имя, но всю дорогу отдавалась у меня в ушах. Дважды я чуть было не развернулся и не помчался забирать ее. Все это мне необходимо вспомнить. Прокрутить в голове, чтобы воспоминания стерлись из мозга и ни единая зацепка не вывела бы на след Клары. И вспомнить надо быстро, не отклоняясь от темы, но обстоятельно. Только так все, совершенно все исчезнет. Потому что часы мои тикают все громче, тик-так, трость Даниэля Эггера приближается, и мне нужно вспомнить о визите».